Глава шестая. Через минуту он был, однако, открыт. Мы нашли его скорячившимся на полу у угла стола. Он сидел, крепко обхватив столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитого галунами и бахромою красного сукна, которым был покрыт этот стол. Можно было подумать, что жит считал себя здесь, как в граде убежища, и держался за этот угол присутственного стола, как за рог жертвенника. Он укрепился, очевидно, с такой решительностью, что скорее можно было обрубить его судорожно замерзшие пальцы, чем оторвать их от этого стола. Солдат тормошил и тянул его совершенно напрасно. Весь тяжелый длинный стол дрожал и двигался, но жид от него не отдирался и в то же время орал немилосердно. Мне это стало отвратительно, и я велел его оставить и послал за городовым доктором. Но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили в покое, Он тотчас стих и начал копошиться и шарить у себя за пазухой, и через минуту, озираясь на все стороны, как волк на садке, подкрался ко мне и положил на столик пачку бумаг, плотно обернутых в толстой бибуле, насквозь пропитанной какой-то вонючью, коричневатую, как бы сукровистую влагою, чрезвычайно противную. Неловко признаться, а грех потаить. Я не безгодливости развернул эти бумаги, которые были не что иное, как документы найма, совершенного интерлигатором за своего сына. И так не оставалось никакого сомнения, что сей стеня и трясыся есть никто иной, как тот самый широко образованный израилит, которого просьба меня так заняла. Значит, мы были уже немножко знакомы. Не отсылая его от себя, я быстро пробежал привычным глазом его вонючие бумаги и увидал, что все они совершены в должном порядке, и его наемщик, двадцатидвухлетний еврей, по всем правилам непререкаемо должен быть допущен к приему вместо его маленького сына. Даже и деньги все сто рублей, этому наемщику сполна уплочены. Но тогда в чем же заключалась беда этого человека и чего ради вся эта страшная мучительная тревога, доводящая его до такого подавляющего безумного отчаяния, похожего на бешенство? А беда была страшная и неотразимая, и интраллигатор понимал ее, но еще не во всем ее роковом и неотдалимом значении. Я должен рассказать, в чем было дело. Наемщик интраллигатора, как выше уже сказано, молодой, но совершеннолетний еврей, наниматься дозволялось по закону только совершеннолетним, был, как приходилось думать, «большой плут». Он устроил с бедным же самую коварную, разорительную штуку и притом так твердо и основательно рассчитанную и построенную на законе, что ее не могла расстроить никакая законная власть на земле. А, разумеется, ни мне, ни интралегатору в эту пору на мысль не приходило подумать о власти добродетельнейшего лица, которое могло изречь решение не от мира сего, решение после которого мирским законоведам оставалось только исполнить правду, водворенную владычным судом милосердного Филарета над каверзную жидовскую кривдую, пытавшуюся обратить в игрушку и христианскую купель и все предусмотрения закона.